В синтаксисе в жизни женщины почти нет. Мущину же изменяет его ремесло. Орудие не только продолжает руку человека, но и само продолжается в нём. Говорят, что слепое локализует чувства осязания на конце своей палки. К своей обуви я не испытываю особенной привязанности, но всё же она продолжение меня, это часть меня. Ведь уже тросточка меняла гимназиста и была ему запрещена. Искренний обезьяна на ветке. Но ветка тоже влияет на психологию. Психология же коровы, идущей по скользкому еду, вошла в поговорку. Больше всего меняет человека машина. Лев Толстой в «Войне и мире» рассказывает, как робкий и незаметный артиллерист Тушин во время боя оказывается в новом мире, созданном его артиллерией. Вследствие этого страшного гула, шума, потребности внимания и деятельности, Тушин не испытывал ни малейшего неприятного чувства страха. Напротив, ему становилось все веселее и веселее. Из-за оглушающих со всех сторон звуков своих орудий, из-за свист и ударов снарядов неприятелей, из-за видов вспотевшей, раскрасневшейся, торопящийся около орудий прислуги, из-за вида крови людей и лошадей, из-за вида дымков неприятеля на той стороне, после которой всякий раз прилетало ядро и било в землю, в человека, в орудие или в ложность, из-за вида этих предметов у него в голове установился свой фантастический мир, который составлял его наслаждение в эту минуту. Сам он представлялся себе огромного роста мощным мужчиной, которая обеими руками швыряет французам ядро. Булемяччик и контрабасист, продолжение своих инструментов. Подземная железная дорога, подъёмные краны и автомобили протезы человечества. Случилось так, что мне пришлось провести несколько лет среди шофёров Шоферы изменяются сообразно количеству сил в моторах, на которых они ездят. Мотор свыше 40 лошадиных сил уже уничтожает старую мораль. Быстрота отделяет шофера от человечества. Включи мотор, дай газ, и ты ушел уже из пространства. А время как будто изменяется только указателем скорости. Автобобиль может дать на шоссе свыше 100 км в час. Ну к чему такая быстрота? Она нужна только бегущему или преследующему. Мотор тянет человека к тому, что справедливо называется преступлением. К счастью, русский шофёр обычно хороший работник. Он ездит по дорогам, напоминающим волны. Чинит машину в степи, когда мороз и бензин леденят руки. Но вместе с тем шофёр не рабочий. На машине он одинок. Его машина опеняет, его быстрота опеняет, выносит из жизни. Незабудны мы заслугах автомобиля перед революцией. Не сразу Волынский полк решился выйти из казарм. Русские полки бунтовали обычно стоя, декабристы были разбиты на месте. Волынцы оставили казармы, но были в нерешительности. На встречу выходили другие. Полки сходились и останавливались. Но уже били камнями в двери гаражей, и рабочие на захваченных трубящих машинах вылетали в город. Вы пеной выплеснули революцию в город у автомобилей. Революция включила скорость и поехала. Гнулись рессоры, гнулись крылья машин, машины метались по городу, и там, где их было две, казалось, что их было восемь. Я люблю автомобили. Тогда раскачалась вся страна. Революция перешла через спенный период и ушла пешком на фронт. Оружие делает человека храбрее, лошадь обращает его в кавалериста. Вещи делают человеком то, что он из них делает. Скорость требует цели. Вещи растут вокруг нас их сейчас в 10 или в 100 раз больше, чем 200 лет тому назад. Человечество владеет ими, отдельный человек нет. Нужно личное владение тальной машин, нужен новый романтизм, чтобы они не выбрасывали людей на поворотах из жизни. Я сейчас растерян.